«Ты не первая, ты не последняя, все они подлецы!» Светка презрительно скривила густо накрашенные пухлые губы и умилась на свидание к очередному кавалеру. На сестру она даже не взглянула, но почему-то Кире показалось на мгновение, что на лице ее отразилось торжество, как в детстве, когда после долгих уговоров и слез Мама все-таки купила ей в детском мире дорогущую немецкую куклу с длинными волосами. Только маленькая Настя притихла в своей кроватке, словно даже она поняла, что происходит нечто плохое. Игорь пропадал где-то три дня. Кира уже смирилась с мыслью, что больше никогда его не увидит, что мама действительно была права, и теперь ей всю жизнь предстоит нести на себе тяжелый крест матери-одиночки. Он пришел рано утром, когда все только ушли на работу. Кира метнулась к нему навстречу, как была, в ночной рубашке, заспанная, растрепанная, хотела обнять, кинуться на шею, но муж лишь коснулся губами щеки, отстранил ее. Он аккуратно положил на стол ключи и бросил сквозь зубы одно слово. «Собирайся». Кира не посмела даже спросить, куда. Просто покидала в чемодан свои детские вещи, дрожащими руками одела Настю и вышла вслед за ним из когда-то родного дома навсегда. Уже в тот момент она поняла совершенно отчетливо, что больше сюда не вернется. Поначалу жить пришлось в общежитии, том самом, где Кира лишилась девственности на скрипучей койке. Уж как Игорю удалось выбить им семейную комнату, просто уму непостижимо. «Удобство в конце коридора. Кухня одна на весь этаж. Как вспомнишь, так вздрогнешь». Зато девчонки, бывшие сокурсницы, относились с пониманием и даже иногда по очереди соглашались посидеть с Настей пару часов, когда они с Игорем срывались в кино. Удивительно, но девочка научилась никому не докучать, тихо занимаясь своими игрушками в уголке, и даже болеть почему-то совсем перестала. Постепенно Кира привыкла к этому странному общажному быту. Теперь она уже знала, что Игорь зарабатывает форцовкой, перепродавая кем-то привезенные джинсы и кофточки, а в институт ходит иногда только за тем, чтобы не выгнали из общежития. Знала, что все экзамены и курсовые он покупает и даже один раз повеселил всю группу, когда появившись на зачет, весело осведомился, но, «Что сдаем сегодня?» А время менялось, и менялось очень быстро. Все, что казалось прежде незыблемым, почти вечным, стало рассыпаться, словно карточный домик. Уже бурлили окраины бывшей Советской империи, на улицах шумели митинги, сахар и табак продавали только по талонам, а возле магазинов выстроились длинные очереди. Когда вчерашние спекулянты стали гордо называть себя бизнесменами, дела у Игоря сильно пошли в гору. Теперь и он именовал себя директором совместного предприятия. Хотя контора помещалась в крошечной комнате в полуподвале, штат состоял из трех человек, а главным и единственным иностранным партнером был ушлый поляк Анжи, бывший однокурсник, бойко торговавший теперь на вещевом рынке в Варшаве. Они переехали в съемную квартиру, и Кира просто не помнила себя от счастья. Тесная однушка на окраине в старом доме без лифта и мусоропровода стала их первым настоящим домом. Кира старательно наводила уют, купила пестрые занавески, покрывала и коврики, пытаясь хоть немного скрасить убожество окружающего быта. Стряпала обеды, встречала мужа по вечерам. Соседка Наталья Аркадьевна, интеллигентнейшая дама с университетским дипломом, охотно соглашалась посидеть с Настей за совсем небольшие деньги.